От близки разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета и далеко и высоко был виден рядом с темной грузной шапкой храма Христа туманный бледный месячный серп. Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел к великолепного цейсовского микроскопа, который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амёб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая бородка, кожный нагрудник, и ассистент позвал «Владимир Ипатич, я установил брыжейку, не хотите ли взглянуть?» Персиков живо сполз табурета, бросил кремальеру на пол дороги и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента.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 Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руку над микроскопом, так словно мать над дитятий, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Персиков вдвинул винт. О нет, он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидал. Было полное белое утро с золотой полосой, перерезавшей кремовое крыльцо института, когда профессор покинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая ученые ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящимися глазами. «Но как же это так?»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 Опять шторы взвелись, солнце теперь было на лицо. Вот оно залило стены института и косяком легло на торца Керцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая и наконец животом лег на подоконник. Приступил к важной таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел, и дверь кабинета запер на английский замок. Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее.